Глава 13. Пошли килосекунды такие загруженные, каких у Винджи еще никогда не было. И все время на заднем плане сознания маячил ужас провала Джимми. И некуда ему было уйти. Все были слишком заняты просто тем, что старались спасти все, что можно, после природной и рукотворной катастроф. На следующий день Томас Нау обратился к уцелевшим во времянке и в Хаммерфесте. Он смотрел из окна, был заметно устал и лишён своей обычной приятности в речах. Да, мои господа, поздравляю вас. Мы пережили вторую по мощности вспышку за всю историю мигающей, и мы её пережили, несмотря на ужасное вироломство. Он приблизил лицо к камере, будто вглядываясь в измотанных эмергентов и людей Ченгхо. Нашей главной работой на ближайшие мегасекунды станет поиск повреждений и попытка их устранения. Но я буду с вами откровенен. Первоначальная битва между Ченкхо и эмергентами имела разрушительные последствия для Ченкхо. С сожалением должен сказать, что и для эмергентов тоже. Мы пытались часть повреждений скрыть. У нас было достаточно резервной аппаратуры, медицинских средств, приборов и материалов, поднятых нами с арахны. Мы привлекли бы сотни экспертов Ченкхо, как только был бы ослаблен режим безопасности. И тем не менее мы работали на грани риска. После вчерашних событий все запасы прочности исчерпаны. На данный момент у нас есть только один функционирующий Звездолёт, и неясно, сможем ли мы собрать ещё один из обломков. Столкнулись только два Звездолёта, но далёкое сокровище, очевидно, раньше было в наиболее рабочем состоянии. А теперь после действий Джими его двигатель и системы жизнеобеспечения превратились в металлолом. За последние телосекунды многие из среди вас рисковали жизнью, чтобы спасти запасы летучих веществ. Это часть катастрофы, ничья вина. Никто из нас не предвидел такой ярости этой вспышки или действия льда, зажатого между алмазными скалами. Как вам известно, мы удержали почти все большие блоки. Сейчас только три остались в свободном полёте. Бенни-Вэн и Цао Цинь сейчас вместе старались притащить эти три и еще несколько меньших. Они были всего в 30 километрах от скал. Но большие блоки весили по 100 тысяч тонн каждый, а тащить приходилось только катерами и одним поврежденным подъемником. Излучение мигающее снижается до 2,5 киловатта на квадратный метр. В таком световом потоке наши корабли могут работать. Команды с должным снаряжением тоже могут короткое время. но собранный воздушный снег, который испарился, нами потерян, и приходится опасаться, что будет потерян и водяной лед». Нау развел руками и вздохнул. «Как в бесчисленных историях, которые мы слышали о Чанг-Хо. Мы дрались, дрались и в конце концов чуть не истребили друг друга. С тем, что осталось, нам не вернуться домой, ни вам, ни нам». И можно только гадать, сколько удастся выжить с тем, что мы здесь наскребём. 5 лет, 100 лет. Всё ещё действует старое правило: без поддерживающей цивилизации ни один изолированный коллектив людей и кораблей основ технологии не восстановит. Лицо его озарилось подобием улыбки. И всё же надёжный ещё есть В определенном смысле все эти катастрофы заставили нас вернуться к тому, что с самого начала было целью наших экспедиций. И это уже не вопрос академической любознательности и даже не вопрос приобретения Ченгхо новых клиентов. Само наше выживание зависит от сафонтов Арахны. Они на самой грани века информации. По всему, что нам известно, они за следующий светлый период выработают правильную индустриальную экологию. Если мы продержимся еще несколько десятилетий, у пауков возникнет та промышленность, которая нам нужна. И наши экспедиции добьются успеха, пусть даже ценой тех людских потерь, которые мы себе и представить не могли. Продержимся ли мы еще 3-5 десятилетий? Может быть. Можем собирать обломки, экономить. Но вопрос в другом – можем ли мы сотрудничать? До сих пор история ничего утешительного нам об этом не говорит. В нападении или в обороне, но руки окровавлены у нас у всех. О Джимми Дьеми вы все знаете. В его заговоре участвовали как минимум еще трое. Может быть, были и еще, но погром только снизит наши общие шансы на выживание. Я обращаюсь к тем членам Чанг Хо, которые, быть может, входили в заговор, пусть даже их участие было минимальным. Помните, что сделали и что хотели сделать Джимми Дьем, Цуфи До и Фам Патил. Они хотели уничтожить все корабли и раздавить Хаммерфест. Вышло же так, что взрывчатка уничтожила их самих, уничтожила людей Ченгхо, которых мы держали в анабиозе, и уничтожила лазарет, полный эмергентов и людей Ченгхо. Итак, мы в изгнании. В изгнании, которое сами на себя навлекли. Я, как руководитель, сделаю все, что в моих силах, но без общей помощи наш провал неизбежен. Мы должны похоронить ненависть и различия. Мы, эмергенты, много знаем о вас, Чанг Хо. Мы сотни лет слушали ваши общедоступные сети. Без вашей информации мы никогда не восстановили бы технологий. Снова та же усталая улыбка. Я знаю, что вашей целью было заполучить побольше выгодных покупателей, но мы все равно благодарны. Только мы, эмердженты, стали не тем, что вы ожидали от нас. Я верю, что мы привнесём во Вселенную людей свой вклад, своё новое, своё удивительное и мощное. Это фокус. Это нечто, что будет для вас поначалу странным. Я прошу вас только об одном: дайте времени шанс. Изучите наши пути, как мы изучили ваши. Со всей общей добровольной поддержкой мы можем выжить. и даже приуспеть. Лицо Нао исчезло с экрана, оставив вид на фон из перегруппированных скал. По всему залу люди Ченгхо переглядывались, тихо разговаривая. Торговцы горды чудовищно, особенно когда сравнивают себя с клиентами. Для них даже величайшая цивилизация клиентов, даже Намчен или Канбера, похожи на яркие цветы, своей красотой и неподвижностью обречённые на увядание и гибель. И впервые Эзер увидал стыд на стольких лицах Ченкхо сразу. Я работал с Джимми, я ему помогал. И даже те, кто не помогали, наверняка обрадовались первым словам Джимми с далёкого сокровища. Как же вышло, что это кончилось таким ужасом. За ним пришли Кирет и Марли. Несколько вопросов, связанных с расследованием. Охранники Мергенты провели его внутрь и вверх, но не в авангард катиров. Нау находился в кабинете Винджа, менеджера флота. С председателем были Брюдель и Анна Рейнольдт. "Садитесь", менеджер флота спокойно предложил Нау, показав на место Эзра в середине стола. Виндж медленно подошёл и сел. Смотреть Томасу Нау в глаза было трудно. Остальным же Анна Рейнольдт выглядела такой же нетерпеливой и раздражённой, как всегда. Избегать его взгляда было не трудно, поскольку она всё равно не смотрела прямо ему в глаза. Ричард Брюгель имел такой же усталый вид, как предводитель, но то и дело у него на лице мелькала странная улыбка. Этот человек тяжело смотрел на Винже, и тот вдруг понял, что Брюгель до краёв переполнен невысказанным триумфом. Все смерти свои и чужие этому садисту были нипочём. Менеджер флота вернул Винже к действительности голос нал. О заговоре — Дже и Дьема. Я знал, предводитель. Словы эти прозвучали чем-то средним между вызовом и признанием. Я нау поднял руку. Мне это известно, но вы были второстепенным участником. Мы определили еще нескольких. Этот старик, Фам Тринли, он обеспечивал им прикрытие и чуть не погиб за все свои хлопоты. Брюгель коротко хохотнул. Ага, чуть не сварился заживо. Ручаюсь, он хнычет до сих пор. Нао повернулся, посмотрел на Брюгеля. Он ничего не говорил, просто смотрел. Через секунду Брюгель кивнул, и его манера поведения стала унылой копией манеры Нао. Предводитель снова повернулся к Винжу. Никто из нас не может себе позволить торжества или гнева по этому поводу. Нам нужен каждый, даже Фам Тринли. Он со значением посмотрел на Эзра, и Эзра выдержал взгляд. «Да, сэр, я это понимаю. А заговори вас допросят позже, менеджер флота. Мы желаем определить всех, за кем нужно специальное наблюдение. В данный же момент есть более серьезные вещи, чем копание в прошлом». «Вы даже после этого хотите, чтобы я был менеджером флота?» Он так ненавидел эту должность. И сейчас ненавидел ее еще больше, хотя совсем по другим причинам. А предводитель только кивнул. Вы подходили к этой работе раньше и подходите сейчас. Более того, нам нужна непрерывность в работе. Если вы открыто и чистосердечно примете моё руководство, у нашего общества в целом шансы повысятся. Да, сэр. Иногда бывает возможно искупить вину. И это будет больше, чем в самом лучшем случае могли бы сделать Джимми Цуфи и Фам Пател. Отлично. Насколько я понимаю, физическая ситуация стабилизировалась. Через звучальных событий не ожидается, что там у Циня и Вана удастся им спасти те блоки льда, за которыми они погнались. Дополнительное топливо задача самая приоритетная. Дистилляторы уже запущены, сэр. Подача сырья начнётся через несколько килосекунд, и можно будет заправить катера. Я надеюсь, что последние блоки льда будут приземлены в тени в течение 40 килосекунд. Нао оглянул на Анна Рейнек. Вполне разумная оценка, предводитель. Остальные проблемы под контролем. Тогда у нас есть время для самого важного вопроса, человеческого фактора. Мистер Винш, сегодня мы сделаем еще несколько объявлений. Я хочу, чтобы вы их поняли. Вы и Чиви Лизолит получите благодарность за помощь в раскрытии заговора. Но да, я понимаю, что здесь есть элемент сфабрикованности. Но Чиви в заговоре не участвовала и помогала нам от всей души. Нао помолчал. Бедная девочка рвётся на счастье. В ней накопилось много злости. Ради неё и ради всего нашего общества я хочу, чтобы вы придерживались этой версии. Мне это нужно, чтобы подчеркнуть: не все люди Ченгхон неразумны. Есть такие, кто откликнулся на мой призыв. Он снова помолчал. А теперь самое важное. Вы слышали сегодня мою речь, там, где я говорил об изучении путей эмергентов. А в фокусе и о том, что они на самом деле сделали с триксией. За спиной у Нау снова на лице Брюгеля мелькнула садистская усмешка. А то самое главное, сказал Нау. Может быть, там следовало сказать об этом в открытую, но период обучения ещё не был закончен. В настоящих обстоятельствах фокус сможет определить разницу между жизнью и смертью. Азер, я хочу, чтобы Анна взяла вас с собой в Хамерфест и всё вам объяснила. Вы будете первым. Я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы примирились. После этого я хочу, чтобы вы объяснили своим людям, что такое фокус, так чтобы они это приняли. Тогда то, что осталось от нашей экспедиции, получит шанс выжить. И теперь тайна, которой и так рвался Винш, тайно не отпускавшая его сны много мегасекунд, готова была открыться перед ним. Следом за Рейнольд он вышел в ангар катеров. И каждый метр для него был тяжел, как в бою. Фокус. Инфекция, которую они не умели лечить. Мозговая гниль. Были слухи, кошмары, но сейчас он узнает. Рейнольд жестом велела ему влезть в катер. «Сядьте туда, Винш!» Парадоксально, но он предпочитал иметь дело с Анной Рейнольдт. Она не скрывала своего презрения, и в ней не было садистского триумфа, который шёл от Брюгеля как запах. Катер герметизировался и отчалил. Времёнка Ченгхо всё ещё была привязана к скале. Солнце было слишком ярким, чтобы её можно было отвязать. Пурпурное небо снова потемнело до чёрного, но кое-где к звёздам устремлялись сполждёны кометных хвостов, оторвавшиеся ледяные блоки. плавущей теперь в нескольких километрах отсюда. И где-то там были Вэн с Цинем. Хамерфест был метрах в 500 от Времянки. Простой свободный прыжок, если бы Рейнальд решил его сделать. Вместо этого они шли через космос в комфорте рукава. Если бы не видеть всё это до вспышки, ни за что бы не догадаться, что была катастрофа. Чудовищные скалы уже давно остановились. Оторвавшийся снег и лёд снова распределили в тени. Сначала большие куски, потом все меньше и меньше и меньше фрактальным узором. Только теперь было меньше льда и намного меньше воздушного снега. Теперь теневая сторона нагромождения была освещена яркой луной, отраженным от арахны светом. Катер прошел в 50 метров над группами, устанавливающими заново электронно-реактивные двигатели. Когда он проверял последний раз, Чиви Лизолит была там и в какой-то степени руководила работами. Рейнельд пристегнулась к сиденью напротив Виндже. Все успешно фокусированные находятся в Хамерфесте. Вы сможете говорить почти с любым из них по вашему выбору. Хамерфест выглядел как изящное частное владение, роскошный центр операций эмергентов. Это было для Эзра несколько утешительно. Он говорил себе, что Стрикс и другими здесь будут обращаться достойно. А могли ведь держать как заложников из истории Чингхо. как сотню на Дальней Пьоре, но ни один разумный торговец не построит обитаемую базу, закрепленную на груди щебня. Катер проплыл над башнями, красивыми странной красотой, над замком, восставшим из хрустальной плоскости. Скоро он узнает, что прячет в себе этот замок. Но тут его внимание привлекли слова Рейнольд. Успешно фокусированные. Рейнольд пожала плечами. Фокус — это укращённая мозговая гниль. В первых обращениях мы потеряли до 30%. В грядущие годы можем потерять и ещё. Самых больных мы переместили на далёкое сокровище. Но что... Успокойтесь и дайте мне рассказать. Её внимание переключилось на что-то за плечом Винжа. И несколько секунд она молчала. Вы помните, как во время нападения вам стало плохо? Вы догадались, что это искусственная болезнь нашего изготовления. Её инкубационный период был важной частью нашего плана. Чего вы не знаете, это то, что военное применение этого микроба имеет лишь второстепенное значение. Мозговая гниль была вирусным заболеванием. Её исходная естественная форма убила миллионы людей в родной солнечной системе эмергентов, разрушила их цивилизацию и создала базу для грядущих лет экспансии. Поскольку исходные штаммы вируса оказались новым кладом, Это был склад нейротоксинов. За прошедшие после чумы столетия, эмергенты укротили мозговую гниль и поставили её на службу цивилизации. Её теперешняя форма требует специальной помощи для преодоления гематоэнцефального барьера и распространяется в мозгу почти безвредно, инфицируя около 90% клеток глии. И теперь мы контролируем высвобождение нейроактивных веществ. Катер притормозил, и повернулся точно к люку Хаммерфеста. Арахна скользила по небу. Полная луна, почти полградуса в диаметре. Планета сияла бело и ровно. Облачный покров скрывал её бешеное возрождение. Хезер Е2 это заметил. Его воображение зацепилось за то, что пряталось за сухим профессиональным жаргоном Анны Рейнельд. Дрессированный вирус эмергентов, проникающий в мозг, размножающийся десятками миллиардов выделяющий яд в еще живой мозг. Он вспомнил невыносимое давление в голове при взлете посадочного модуля сарахны. Эта болезнь ударила в ворота его сознания. Эзер Винш и другие обитатели Времянки Ченко отбили атаку или остались инфицированы, но болезнь затихла. Атриксия Бонсел и другие, отмеченные в списках значком «фокусированные», получали специальные процедуры. Вместо лечения люди Рейнельд выращивали болезнь в мозгах жертв, как плесень в толще фрукта. Будь в котери хоть какая-то сила тяжести, эзра застошнила бы. Но зачем? Рейнельд промолчала. Она открыла люк и повела Виндже в Хаммерфест. Когда она заговорила снова, в её голосе слышалось что-то похожее на энтузиазм. Фокусирование облагораживает. Это ключ к успеху эмергентов. И он куда тоньше, чем вы можете себе представить. Это не то, что мы просто сделали психоактивного микроба. Он растет в мозгу, и его можно контролировать с миллиметровой точностью. А действиями, установленного на местах ансамбля, можно управлять с той же точностью». Недоумение Винджи было так сильно, что даже пробило стену невнимания Рейнольд. «Как вы не понимаете. Мы можем улучшить фокусировку внимания». Мы можем взять человека и превратить его в аналитическую машину. И она углубилась в омерзительные детали. В мирах эмергентов процесс фокусирования распространился за последние годы на обучение специалистов, позволяя постепенно формировать в школах гениев. Для Трикси и остальных процесс был по необходимости более резким. В течение многих дней Рейнельд и её ассистенты дёргали вирус, включая генетические последовательности освобождавшие химикаты мысли. И всё это управлялось медицинскими компьютерами эмергентов, собиравших информацию с приборов диагностики мозга. И теперь обучение закончено. Выжившие смогут вести свои исследования так, как никогда не смогли бы раньше. Рейнольд провёл его по комнатам с плюшевой мебелью и завешанными коврами стенами. Они шли по коридорам, которые становились всё уже и уже, пока не превратились в туннели едва ли метровой ширины. Капиллярная архитектура, которую он видел в исторических книгах, картины из сердца какой-нибудь городской тирании. И наконец они остановились у простой двери, как и на оставленных позади на ней был номер и специализация. Они гласили: Ф042. Исследовательская лингвистика. Рейнальд остановилась и сказала: "И последнее. Предводительнау считает, что вас может огорчить то, что вы увидите. Я знаю, что инопланетяне, впервые встретившись с фокусом, могут реагировать крайне неадекватно". Она склонила голову, будто сомневаясь в разумности Эзра Винже. "И поэтому предводитель просил меня особо подчеркнуть: фокус обычно обратим. По крайней мере, до определённой, очень высокой степени". Она пожала плечами, будто закончила механически запомненную речь. Откройте дверь, произнёс Эзер севшим голосом. Комнатка была крошечной, освещённой лишь сиянием дюжины активных окон. Свет образовывал гало над головой находившегося внутри человека. Короткие волосы, изящная фигура в простой одежде. "Трикси", тихо сказал Винш. Он протянул руку, чтобы коснуться её плеча. Она не повернула головы. Винш подавил ужас и заглянул ей в лицо. «Триксия». Мгновение казалось, что она смотрит ему прямо в глаза. Потом она вывернулась из его руки и попыталась заглянуть ему за спину, в окна. «Вы закрываете мне обзор, я не вижу!» — произнесла она нервным, почти паническим тоном. Эзер наклонил голову и повернулся посмотреть, что же там такого важного. «Триксия». Стены вокруг Триксии были заполнены диаграммами структур и поколений. Целая секция была посвящена словарным вариантам. Слова низкого языка в соотношении н к одному с непреизносимой абракадаброй. Типичная среда языкового анализа, хотя окон больше, чем включит любой разумный человек. Взгляд Триксии перебегал от точки к точке. Пальцы вбивали варианты выбора. Время от времени она бормотала какие-то команды. На лице её было выражение полной сосредоточенности. Это не был нечеловеческий вид, и сам по себе он Эзра не пугал. Он уже видел такое, когда над целиком уходила в какую-нибудь языковую проблему. Как только он отодвинулся, она тут же о нём забыла. Она была более сфокусирована, чем он когда-либо раньше видел, и Эзер Винш начал понимать. Он несколько секунд наблюдал за ней. Смотрел, как расширяются узоры в окнах. Смотрел на выбранные варианты, на изменения структур. Потом он спросил спокойным и почти не заинтересованным голосом. «И как оно идет, Триксия?» «Отлично!» — немедленно раздался ответ в прежнем тоне Триксии, увлеченной работой. «Эти книги из библиотеки пауков просто чудо. У меня теперь есть ключ к их графемам. Никто никогда ничего подобного не видел и не делал. Пауки видят не так, как мы». Зрительные образы у них совсем другие. Если бы не книги по физике, я бы никогда не додумалась до понятия расщеплённых графемов. В её голосе звучало что-то похожее на восторг. Она не повернулась к нему, и пальцы её продолжали что-то вводить. Глаза Винжа, привыкли к полусвету, и он начал замечать пугающие мелочи. Рабочая одежда Трикси была свежей, но заляпанной спереди жирными пятнами. Волосы её, хотя и коротко стрижены, были спутанными и немытыми. Над губой виднелся кусочек еды на совой слизи. Может ли она хоть сама себя вымыть? Винс взглянул в сторону двери. Комната была мала для троих, но Рейнальд просунула внутрь голову и плечи, опираясь на локти. И с напряжённым интересом смотрела на Эзра и Триксию. Доктор Бонсол делает отличные успехи, даже лучше наших лингвистов. Они фокусированы ещё со школы, благодаря ей Мы научились читать язык полков даже раньше, чем они вернулись к жизни. Эзер снова коснулся плеча Триксии, и снова она вывернулась. Это не был жест злобы или страха, так стряхивают надоедливую муху. Триксия, ты меня помнишь? спросил он. Ответа не было, но Эзер был уверен, что помнит. Просто это было не настолько важно, чтобы ещё и отвечать. Она стала зачарованной принцессой. И только злые колдуни могли её разбудить. Но этого бы не случилось, если бы он прислушался раньше к страхам принцессы, если бы согласился с умом дотрыном. Трикси, прости меня ради бога. Для первого визита достаточно менеджер флота. Рейнальд жестом попросил его выйти из комнаты. Винш выскользнул. Трикси не подняла головы от работы. Что-то вроде этой сосредоточенности и привлекло его к ней когда-то. Она была трилендером, одной из тех, кто попал в экспедицию Ченг-хо без близких друзей и без семьи. Она мечтала об изучении иных рас, хотела узнать то, чего никогда не ни один человек не знал. Она преследовала эту мечту так целеустремлённо, как ни один человек из Ченг-хо. И теперь она получила то, ради чего жертвала, и ничего больше. На полпути к двери он остановился и оглянулся на её затылок. Ты счастлива? Спросил он тихо, не ожидая на самом деле ответа. Она не повернулась, но пальцы её прекратили своё движение. Ни его лицо, ни прикосновение впечатления не произвели, но слова глупого вопроса остановили её работу. Где-то в этой любимой голове вопрос отфильтровался через слои фокуса, был кратко рассмотрен. Да, очень. И снова раздался стук клавиш. Винш не помнил пути домой, да и потом остались только фрагменты воспоминаний. В районе ангаров он встретил Бенни Вэна. Бенни хотел поговорить. «Мы вернулись раньше, чем я мог даже думать. Ты себе не представляешь, какие у Циня пилоты!» Он понизил голос. «Одна из них — Айсун. Ты знаешь, та, с невидимой руки, из штурманов, из наших людей Эзер. Но она вроде как мертвая внутри, как его другие пилоты и программисты-эмергентов». Цин сказал, что она фокусирована. Сказал, что ты это можешь объяснить. Слушай, ты знаешь, что мой отец в Хамерфесте, что и больше Эзер ничего не помнил. Может быть, он крикнул в лицо Бенни, может быть, просто оттолкнул его и прошёл мимо. Объясните своим людям, что такое фокус, и сделайте это так, чтобы они это приняли. И тогда то, что осталось от наших экспедиций, выживет. Когда к нему вернулась способность соображать, Вин шеб обнаружил, что стоит в центральном парке Времянке и совершенно не помнит, как туда попал. Парк окружал его со всех сторон, сверху нависали кроны деревьев. Есть старая пословица: без бактериальной базы не прокормит обитателей, без парка обитатели потеряют душу. Даже на межзвёздных кораблях всегда есть бонсай капитана. На больших Времянках, на тысячелетних базах Канберры и Намчена парк Это самое большое место во всей конструкции, километр на километр природы. Но даже в самом маленьком парке чувствовались тысячелетия, вложенные Ченко в его конструкцию. Этот создавал впечатление лесной чащи, наведил на мысль о тварях больших и малых, ждущих вот за этими кустами или за деревом. Поддержание жизненного баланса столь малого парка было бы, может, самой трудной задачей во всём проекте Времянки. Парк был погружён в наступающие сумерки, густеющие внизу. Справа между деревьями виднелось угасающее голубизна неба. Винш потянулся и рука за рукой спустился к земле. Путешествие было коротким. Парк в любом направлении шёл не больше, чем на 12 метров. Охватив себя руками, Эзер опустился на глубокий мох возле древесного ствола и стал слушать звуки остывающего лесного вечера. Мелькнула на фоне неба летучая мышь. Где-то музыкально запело гнездо бабочек. Летучая мышь, скорее всего, поддельная. В малых парках больших животных держать невозможно, зато бабочки вполне могли быть настоящими. И на блаженное время все мысли оставили его. И вернулись заточенными ножами. Джимми погиб. И Цуфи, и Фампатил. Умирая, они убили сотни других, в том числе людей, которые, быть может, знали бы, что теперь делать. А я ещё жив. Полдня ещё назад, он узнав, что случилось с Триксией, впал бы в неписуемую ярость. Теперь эта ярость всего лишь заглушила стыд. Эзервинж был соучастником смертей на далёком сокровище. Если бы Джиме ещё чуть повезло, погибли бы и те, что в Хамерфесте. Неужели быть дураком и дураков поддерживать это такое же зло, как устроить вероломное нападение? Нет, нет и нет. Но в сухом остатке получается, что Джимми убил многих из тех, что пережили нападение. Я должен это загладить. Я должен как-то объяснить моему народу, что такое фокус и сделать так, чтобы они это приняли. И тогда то, что осталось от экспедиции, будет жить. Эзер подавил всхлип. Он должен был убедить других принять то, что сам готов был предотвратить ценой жизни. Вся учёба, всё прочитанное, все 19 прожитых лет не могли ему помочь даже представить себе что-либо настолько трудное мелькнул близкий фонарик раздвинулись ветви кто-то вошёл в парк и неумело пробирался к центральной прогалине луч фонаря упёрся в винджа в лицо и отошёл в сторону ага я так и подумал что ты спустился на землю это был фан тринли старик ухватился за низкую ветвь и устроился на мху рядом с винджем крепись юный собрат Сердце у дьявола было что надо. Я ему помогал, как только мог, но он был безоглядный, горячей головой. Помнишь, как он говорил: "Никогда я не думал, что он будет таким дураком". И вот, сколько людей погибло. Что ж, случается всякое. Винс повернулся на звук слов. Лицо собеседника виднелось в тусклом свете белым пятном. В какой-то мгновение Эзер балансировал на грани применения силы. Так хотелось превратить в кашу эту морду. Но он только отодвинулся чуть глубже в темноту и медленно выдохнул. Да. Случается. И с тобой тоже может случиться. Наверняка Нао поставил в парке жучки. Кураж, это я люблю. Винш не видел в темноте улыбается ли старик или это дурацкий комплимент сказан серьёзно. Тринли придвинулся чуть ближе и понизил голос до шёпота. Не принимай так близко к сердцу. Иногда, чтобы выжить, надо смириться. И кажется, я смогу манипулировать этим типом, Нао. Ты заметил, какая была у него речь? После всех смертей, случившихся по вине Джими, Нао говорил примирительно. Могу поклясса, он надыбал эту речь в нашей собственной истории. Значит, что ты есть и воду. Фам Тринли, стареющий служибист, чьё понятие о заговоре сводится к перешёптыванию в центральном парке базы, совершенно бесполезной, хуже того, обуза. Они посидели в почти полной темноте несколько секунд, и Фам Тринли милосердно молчал. Глупость этого типа была как тяжелый камень, брошенный в пруд отчаяния Винджа. Она все всколыхнула. Этот идиотизм дал ему возможность стукнуть еще что-то, кроме себя самого. Речь нау примирительна в определенном смысле. Нао был здесь пострадавшей стороной, но тут все были пострадавшими сторонами, и сотрудничество теперь единственный выход. Мысли Винже вернулись к словам Нао. Ха, а ведь действительно некоторые фразы были заимствованы из речи Фамэньювина у разлома Бризго. Это была сияющая вершина истории Ченг Хо, когда торговцы спасли высокоразвитую цивилизацию и миллиарды жизней. Если событие такого масштаба может быть привязано к единой точке пространства-времени, то разлом Бризга был началом современной Чэнг-Хо. Сходство с теперешней ситуацией было почти мнимым. Если не считать того, что здесь тоже необходимость сотрудничества людей со всех концов Вселенной превалирует над неслыханным вероломством. За последние две тысячи лет речь Фома Нювена много раз транслировалась на весь людской космос. Неудивительно, что она известна Томасу Нау. И он вставил фразы из нее здесь и там, ища общую почву. Да только понятие Томаса Нау о сотрудничестве включало в себя фокус и то, что сделали Стрикси и Бонсел. Винш понял, что краем сознания ощутил это сходство, был тронут им. Но увиденные заимствования его охладили, и вещи стали выглядеть по-другому. Его похлопали по спинке, погладили по головке, А в результате Эзер Винш должен помочь им внедрить фокус. Два дня на нём лежали тяжким бременем вина и стыд. Теперь Эзер задумался. Джимми Дьем никогда не был другом Эзера. Он был на несколько лет старше, и когда они впервые встретились, Джимми был его командиром группы, довольно требовательным начальником. Эзер постарался вспомнить Джимми, подумать о нём, посмотреть со стороны. Сам по себе Эзер не имел особого значения, но он вырос возле оси семьи Винш-23. Среди его близких родственников, дядей, теток, двоюродных братьев и сестер, были самые успешные торговцы на своем конце людского космоса. Эзер слушал их и играл с ними с самых своих юных лет. А Джимидьем просто не входил в эту лигу. Он был работягой, но воображением особо не отличался. Цели у него были скромные, и это было хорошо. потому что Джимми при всей своей усердной работе еле справлялся с управлением группой. Ха, я никогда о нем в эту сторону не думал. Эзру стало грустно, потому что он понял. Заносчивый командир Джимми был человеком, который мог бы быть другом. И тут же он вдруг понял, как должно было быть Джимми противно вести с Томасом Нау игру в угрозы на столь высоких ставках. У него не было таланта интригана, необходимого для таких вещей, и в конце концов он просто просчитался. Этот человек ставил себе в жизни одну цель – жениться на Цуфи До и дослужиться до средней командной должности. Бессмыслица получается. Эзер вдруг заметил окружившую его темноту. Услышал гудение спящих в деревьях бабочек. Сквозь рубашку и брюки ощущалась прохладная влажность мха. Он попытался вспомнить точно слова, слышанные из громкоговорителя. Голос был Джимми, в этом нет сомнения. Акцент — точный диалект низкого семьи Джимми. Но тон на выбор слов — такая уверенность в себе, такая надменность, такая почти радость. Такой энтузиазм Джимми Дьема ни за что не изобразить. И уж не ощутить точно. Оставался только один вывод — Подделать голос и акцент Джимми было бы трудно, но как-то это удалось. Так, что же еще тогда ложь? Джимми никого не убил. Руководство Чангхо убили до того, как Джимми, Цуффи и Фам Тринли вошли на далекое сокровище. Томас Нау наградил убийство на убийство, чтобы выказать свое моральное превосходство. «Я хочу, чтобы вы объяснили своим людям, что такое фокус, так, чтобы они это приняли». Тогда то, что осталось от наших экспедиций, получит шанс выжить. Виндж глядел на последний свет в небе. Поблескивали звезды между ветвей. Поддельное небо. На самом деле за много световых лет отсюда. Фам Тринли пошевелился. Он потрепал Винджа по плечу, и его долговязая фигура всплыла с земли. «Отлично, ты больше не скулишь. Я так и думал, что тебе нужно чуть-чуть крепости». Только помни, хочешь выжить, умей приспособиться. Нао в натуре слабак. Мы им будем крутить, как захотим. Эзер задрожал, подавляя рвущийся наружу рык злости. Он перехватил его, превратил во всхлип, сумел выдать дрожь ярости за трепет опустошённости. Да, да, будем приспосабливаться. Хороший ты человек. Триндли снова потрепал его по плечу, повернулся и стал пробираться среди верхушек деревьев. Эзер вспомнил, как охарактеризовал Фаммтринли после вспышки Ритцер Брюгель. Старик оказался иммунным к моральным манипуляциям Томаса Нао. Но это не важно, что Фаммтринли был ещё трусом, обманывающим самого себя. Хочешь выжить, умей приспособиться. Однако Джими Дем стоил сколько угодно Фаммтринли. Как продумано манипулировал ими Томас Нао. Он похитил разум Трикси и сотен других людей. Он убил всех, кто мог бы представлять затруднение, и использовал эти убийства, чтобы превратить остальных в добросовестные орудия. Эзер смотрел на фальшивые звёзды, на ветки деревьев, когодками изгибавшиеся на фоне неба. Может быть, возможно толкнуть человека слишком далеко, так что он сломается и не сможет больше быть орудием. Эзер глядел на тёмные когодки деревьев, и сознание его разбегалось в разные стороны. Часть его пассивно наблюдала, удивляясь, как мог настигнуть Эзра Винжа такой распад. Другая часть терзалась печалью, купалась в скорби. Никогда не вернётся Сум Дотрен, и парк тоже. И все обещания обратить фокус Трикси тоже могут быть ложью. Но был ещё и третий фрагмент, хладнокровный и рассудительный, готовый на убийство. Как для Ченгхота, так и для эмергентов изгнание продлится десятилетие. Большая их часть будет проведена вне вахты в анабиозе, но всё равно впереди годы и годы, и Томасу Нау понадобится все уцелевшие. Сейчас Чингхо разбита и изнасилована, и как должен думать Томас Нау, обманута. Хладнокровный Винш, тот, который был способен убить, вглядывался в будущее с мрачной сосредоточенностью. Это не та жизнь, о которой мог бы мечтать для себя Эзра Винш. Не будет друзей, которым можно довериться. Вокруг будут только враги и глупцы. Он посмотрел туда, где исчез фонарь Фама Тринли. Глупцов вроде этого можно будет использовать. Поскольку речь не идет о компетентном работнике Чангхо, Тринли может быть той пешкой, которой жертвуют. Ему же Томас Нао дал роль на всю жизнь. И наградой может быть для него всего лишь месть. Но шанс, попытался шепнуть первый, наблюдающий. Может быть шанс, что Рейнельд не врала о трикси и обратимости фокуса. Винш, хладнокровный, окинул последним взглядом предстоящие годы терпеливой работы и отошёл в сторону. Да, наверняка здесь есть камеры наблюдения. Лучше не быть слишком спокойным после всего, что случилось. Винш свернулся в клубок и уступил тому, который мог плакать.